Глава девятнадцатая. Прежде чем отправиться в город, я забежала в свою комнату, чтобы проверить Валериану. Ещё в коридоре я услышала её хихиканье и прижала ухо к двери. Они с Лариной играли, и, судя по звукам, им было очень весело. «Не поймаешь, не поймаешь!» — кричала Валериана. В комнате послышались торопливые шаги. «А ну иди сюда, ты вероломная жаба! Если не вернёшь мою корону, я превращу твои волосы в листья салата!» «Я твоя королева, негодяйка!» Валериана снова рассмеялась, и я не смогла сдержать улыбку. Я отступила от двери, понимая, что они прекрасно справляются и без меня. Надо будет как-нибудь отблагодарить Ларину. Вернувшись, я увидела Цилию и Сильвера. «Поторопись, человек!» «Да не кипятись ты, иду я», — сказала я. «Не кипятись?» Сильвер поднял платиновую бровь. «Это значит, не надо переживать по пустякам!» Он одобрительно кивнул. Потом научишь меня другим фразочкам». «Пожалуйста, не надо», — Цилия покачала головой. Десять минут спустя мы вышли из дворца. «Пойдём в Руны -э Рен?» — спросил Сильвер. «Нет», — ответила Цилия, не терпящим возражений тоном. «Ты рвёшься туда только потому, что рядом находится лик под вуалью. Мы идём в Кристалл Мудреца». «Я боялся, что ты так скажешь», — Сильвер провёл рукой по коротким платиновым волосам и повернулся к нам спиной. «Увидимся позже». «Ну какой же ты ублюдок!» — крикнула Цилия ему вслед. «Он невыносим, на него никогда нельзя положиться!» Он помахал нам рукой, даже не обернувшись. Его развязная походка пришлась по душе многим дамам, проходящим мимо по улице. «Что за лик под вуалью?» — спросила я, хотя ответ был очевиден. «Публичный дом!» — без обиняков ответила Цилия. Несколько кварталов мы шли молча, и я воспользовалась возможностью оценить окружавшую меня обстановку. Я любовалась каждым строением, которое попадалось нам по пути, богато украшенные часовые башни и проходящие под их арочными портиками каналы, величественные фонтаны со статуями нимф, сирен, сатиров и всевозможных волшебных существ, из которых хлестали струи воды, сады, увитые мириадами цветов, которые наполняли воздух приторно-сладким ароматом и маленькие плавучие домики. «Как тебе, Эмбермор?» — спросила Цилия хрипловатым голосом. просто неописуем. «Наверное, я бы сказала то же самое про твоё королевство, если бы побывала там». «Возможно. Я никогда не видела машин. калил и Крин много про них рассказывали, и это звучит, безусловно, интересно. Ты бы сильно удивилась, попав в час пик, хотя, наверное, и не в хорошем смысле». Пройдя ещё пару кварталов, мы оказались в торговом районе со множеством лавок, украшенных резными деревянными вывесками. «Ещё один квартал», — Цилия указала вперёд. Когда я немного попривыкла к городу, мои мысли переключились на другое. «Цилия, а как вы познакомились с Калилом?» «Мы выросли вместе. Мой отец — герцог, и он дружит с королём весеннего двора. В детстве я часто проводила лето в Элленделе». «Так вы все королевской крови?» — она кивнула. «Отец Крина — граф и член Совета Осеннего двора. Мать Сильвера — баронесса и фрейлина — королевы Зимнего двора. Так себе работка, вот что я скажу». Его отец погиб на войне, так что у неё остался только Сильвер. И как долго вы знакомы? Если хочешь узнать наш возраст, Дани, просто спроси. Чёрт, она видела меня насквозь. Я виновато улыбнулась. Цилия рассмеялась. Калилу 126 лет. Я сглотнула. Он был на 100 лет старше меня, и от осознания этого у меня закружилась голова. И ещё от того, что Цилия назвала возраст принца, а не кого-то другого. «Но почему?» Я узнала ответ на свой вопрос, увидев её приподнятую бровь и кривую усмешку. Она видела, что принц мне нравится. Чёрт бы побрал моё тело, оно выдаёт меня с головой. «Слушай, насчёт цепей Искрория», — быстро сменила я тему. «Кажется, вы не очень уверены, что они его удержат». Цилия задумалась. «Когда Калил меняется, он очень силён». «Меняется? Что ты имеешь в виду?» «О, он не упоминал об этом?» «Нет, ну, он сказал, что становится другим, но я думала, у него меняется характер или что-то в этом роде. Он ещё называл себя зверем, но я не...» «Дело не только в характере». Цилия не стала вдаваться в подробности. Более того, она попыталась перевести тему, указав на витрину магазина одежды. «Ой, смотри, какое чудесное платье. Как жаль, что у нас нет времени зайти». «Во что он превращается?» спросила я, решив получить ответы на свои вопросы. Цилия прищурила голубые глаза. «Это он тебе сам расскажет. Почему не ты? Потому что для него это больная тема. А тебе не кажется, что мне стоит знать?» Она покачала руками перед собой, словно взвешивая, отвечать на мой вопрос или нет. «Тебе многое стоит знать, но это очень деликатная информация. А вы всё ещё мне не доверяете», — закончила я за неё. «Я не это имела в виду?» «Нет, не доверяете, и это нормально», — «Я всё прекрасно понимаю». Я попыталась сделать вид, что мне всё равно, но по какой-то глупой причине меня задело то, что внутри круга есть ещё один круг, в который меня не пускают. Цилия всплеснула руками. «Не то, чтобы ты не знала». «Что?» «Ты видела его, Дани». «О чём ты говоришь? Помнишь волка, который чуть не съел тебя? Это был он». У меня отвисла челюсть, а по спине пробежали мурашки, когда в мыслях промелькнул образ того огромного свирепого зверя. Он сказал, что преследовал тебя в пустошах. В обличье зверя он помнит всё, что делает, хоть и не может ему помешать. Думаю, ещё по этой причине ему так тяжело. Я изо всех сил старалась выбросить из головы огромные зубы и странные длинные когти и осмыслить её слова. Каждое утро он винит себя за то, что делал зверь. Но сегодня... После того, что он сделал сарабис, он был просто раздавлен. Я видела это своими собственными глазами, когда встретилась с ним в столовой. Он выглядел таким потерянным. «Я очень надеюсь, что ты сможешь ему помочь», — продолжила Цилия. «Зверь опасен, и его никак не остановить. Если он вырвется в город...» Она развела руками и покачала головой. «Боюсь даже представить, сколько будет жертв и как это отразится на Калиле утром». Как только всё это началось, мы отправились в путь, и до сегодняшней ночи у Арабис получалось его контролировать, но она замолчала, и её лицо исказилось от беспокойства. «Не могу утверждать, получится у нас или нет», сказала я, наконец, обретя дар речи и осознав, какой груз ответственности лежит у меня на плечах. «Возможно, нужные ингредиенты и правильную дозировку получится подобрать не с первого раза. Может быть, придётся придумывать другой план». «Дани, мы не можем». Калил сказал, что зверь хочет проникнуть в город и устроить хаос. Даже если он запрыгнет на бурана и поскачет прочь, зверь вернётся в два раза быстрее и снова пройдёт за стены. Мы думали, что Арабис сможет его контролировать, но... Ведьмины огни! Конечно, я понимала, что всё очень серьёзно, но всю опасность ситуации осознала только сейчас. Цилия остановилась перед тяжёлой арочной дверью — Над ней красовалась вывеска с подписью «Кристалл мудреца» и изображением бородатого мужчины в длинной мантии, который держал в руках посох со светящимся драгоценным камнем. По сути, мудрец с зелёным кристаллом в руках. Очень остроумно. Взявшись за дверную ручку, Цилия замерла и посмотрела на меня. «Надеюсь, у нас всё получится, Дани. Никто не должен об этом знать. Никто. Ты это понимаешь?» «Я понимала». Если подданные узнают, что он превращается в неконтролируемое чудовище, то это подорвёт его власть. В этом не было никаких сомнений, но это ведь не всё. Я знала, что они что-то мне не говорят. В любом случае, другого выбора у меня нет. Я должна была ему помочь. Я сделаю всё, что в моих силах цилия, но не могу ничего гарантировать. Ты должна это понимать. Я только сегодня обо всём узнала». В конце концов, я придумаю, как ему помочь. Я полностью уверена в своих способностях. Но лучше молитесь, чтобы всё получилось с первой попытки. В противном случае нам останется только надеяться, что цепи выдержат». Цилия несколько раз моргнула, глядя на меня. «Уверенность тебе к лицу Дани. показывая её чаще». Она повернулась, открыла дверь и вошла в магазин.